Глава 13. Нефритовая кожа. В то время как Сюэлоньян изо всех сил пытался вырваться из схватки Хан Сеня, тот, проигнорировав все его попытки, ударил головой коровы врагу в лицо. Прошло немного времени, как тело Сюэлоньяна обмякло. Когда Хан Сень наконец успокоился, тот был уже мертвым, а его лицо было так сильно разбито, что напоминало кусок мяса. С телом кровавого убийцы и броней от души существа со священной кровью, даже те, кто обладал сверхискусством гена, не могли выдержать таких жестоких атак. Хан Сень отпустил тело, и Сюэлоньян упал на землю, как кусок грязи. Деактивировав души существ, Хан Сень ощутил сильную боль. В нескольких местах ему было настолько больно, что даже казалось, будто переломаны кости. Хан Сеню было страшно даже подумать, что могло произойти, не будь у него доспеха. Несмотря на его броню, он все же был сильно ранен. Сверхискусство гена, которым обладал Сюэ Лоньян, действительно было чем-то невероятным. Если бы у него были души существ, то Хан Сень не смог бы с ним справиться. Хан Сень смотрел на мертвое тело и, немного поколебавшись, начал обыскивать его. Он нашел кошелек, но там не было наличных денег. Однако там нашлось несколько кредитных карт, их лимит был просто роскошен. Он нашел еще чип памяти. Немного прозмыслив, он решил уничтожить кошелек и карты и бросил все вместе с трупом в пруд. Себе он оставил только чип памяти». Несколько крокодилов с железными зубами показались из воды и начали поедать тело. Вскоре исчезли даже кости. Хан Сень почувствовал облегчение и отвернулся. Он был ранен и не мог продолжать охоту, поэтому Хан Сень, терпя боль, отправился в замок стальных доспехов. Группа Сына Небес все еще искала доллара, они даже подняли вознаграждение. К счастью, никто не мог связать Доллара с Хансенем, поэтому никто не знал, что Долларом был причудливая задница. На улице люди продолжали говорить о Долларе. Хансень вернулся в свою комнату и проверил зверя. Он почти полностью стал бронзовым, но оттенок все еще был светлее, чем у настоящего существа-мутанта. Похоже, для полного завершения эволюции потребуется еще время. Телепортировавшись из святилища Бога, Хан Сень отправился к врачу. У него диагностировали множественные переломы костей, и врачу понадобилось много времени, чтобы их собрать. К счастью, у Хан Сеня оставались деньги, которые ему заплатил Су Цяо, в противном случае ему нечем было бы оплатить медицинские счета. Вернувшись домой, Хан Сень, закрыв за собой дверь, вставил чип памяти в гаджет, Он хотел больше узнать о Сюэлоньяне. Если бы Сюэлоньян не был ранен и не растерял свои души существ, он был бы очень сильным противником, потому что он смог преодолеть горы и болота и почти добраться до замка стальных доспехов. К тому же он обладал сверхискусством гена. Гаджет вывел на экран содержание чипа Сюэлоньяна. Хан Сень довольно долго просматривал информацию и, наконец, засиял от радости. «Сверхискусство гена. Это учебник по сверхискусству гена!» Хан Сень почти смеялся. Голограмма, которая хранилась в чипе, представала в виде женщины, что делала странные движения и произносила заклинания. Каждому движению она давала объяснение. Несмотря на то, что женщина была очень красивой, Хан Сенья привлекало только то, что она говорила и делала. Других мыслей у него не возникало. Нефритовая кожа – разве это не то умение, которое использовал Сюэлоньян? Хан Сень видел мощь нефритовой кожи, когда ее использовал Сюэлоньян, а он стал еще более счастливым. Хан Сень пробыл в комнате 48 часов. Он запомнил все, что было на чипе, и уничтожил его, чтобы в будущем тот не вызвал проблем. Когда Хан Сень просмотрел учебник по нефритовой коже, ему стало казаться, что Сюэ Луньян был очень важным человеком. Пока Хан Сень выздоравливал, он начал практиковать умение нефритовой кожи, а он уже задумывался о том, чтобы купить учебник по сверхискусству гена. После того, как заработает немного денег... Но те, которые можно было купить, были обычными, в то время как учебник по нефритовой коже можно было считать премиальным. Хан Сень прекрасно понимал, что его изучение нефритовой кожи может разоблачить его. Но если он не изучит его, то у него никогда больше не появятся возможности, чтобы обучиться сверхискусству гена. Попрактиковавшись несколько дней, Хан Сень почувствовал, что температура его тела снизилась. Она была на 35 градусов по Фаренгейту ниже нормы. Это не доставляло дискомфорта, а наоборот, придавало освежающее чувство. Хан Сень чувствовал себя намного лучше. Казалось, что его тело переполняет энергия. Его температура тела не изменилась. Он продолжал практиковаться. Хан Сень становился более приспособленным. Его кожа стала более гладкой. Хан Сень, чем ты занимаешься в последнее время? «Мы давно уже не встречались, давай повеселимся!» Появилась голограмма улыбающегося красивого молодого человека, который был возрастом примерно как Хан Сень. «И куда мы пойдем?» Хан Сень был рад видеть парня с длинными волосами, Джан Дан Фена. Они вместе выросли, и он был сыном адвоката Джана. «Сначала давай, выходи!» «Хань Хао и си тоже со мной, и мы почти прибыли!» ответил Джан Дан Фен. Хорошо. Хан Сень кивнул и вышел. На улице он увидел небольшой частный самолет, с места пилота которого ему махал Джан Дан Фен. Хан Сень зашел и увидел парня и девушку, разговаривавших на задних сиденьях. Девушка по имени Сюэ Си была красивой и нежной, а парень Хань Хао был сыном его толстой тетушки. Тетя Хан Сеня была очень доминирующей женщиной, поэтому Хань Хао унаследовал ее фамилию. Эти четверо молодых людей вместе выросли, однако после несчастного случая с отцом Хан Сеня ему пришлось идти в общую начальную школу, а остальные учились в частных. Хан Сень кивнул Хань Хао из Сюэси и сел в кресло второго пилота. Хань Хао только взглянул на него, И, проигнорировав его приветствие, продолжил разговор с Сюэси. сюси ты должна была это видеть. Доллар превратился в монстра с головой коровы, торсом человека и лошадиными ногами. Сын Небес и его группа ничего не могли сделать. Они просто смотрели, как он убегает прочь. Глава 14. Избранный. Хан Сень был немного удивлен реакцией Ханьхао. Он не знал, что Ханьхао также был телепортирован в замок стальных доспехов. Ханьхао был на три месяца младше Хан Сеня, и только в день своего рождения он получил доступ к святилищу Бога. По неизвестным причинам, те, кто телепортировался до своих 16 лет, могли получить необратимые повреждения. Поэтому по правилам Альянса телепортироваться в святилище Бога могли только те, кому уже исполнилось 16 лет, независимо от их социального статуса. «Эй, безумный, куда мы направляемся?» Хан Сень спросил Джан данфена Джан Дан Фен был очень красивым молодым человеком, но всякий раз, когда он сражался, он становился просто сумасшедшим. Отсюда и появилось его прозвище. Лицо Джан Дан Фена засияло. «В звездный боевой зал! Мой кумир будет там! Его избрали в прошлом году! Его навыки владения палашом очень крутые!» Джан Фэн был немного грустным. В эту эпоху эволюции люди больше не восхищались такими талантами, как пение, актерское мастерство, спорт. Все восхищались только боевыми навыками. В Святилище Бога каждый год открывается боевой зал в каждом убежище, и те, кто находится в топ-100, могут внести свои имена в священную стелу в боевом зале. Чемпионы из каждого убежища получат возможность сразиться между собой. Это относилось и ко всем четырем этапам святилища Бога. Лучшие 10 человек из каждого этапа также получали возможность внести себя в списки. И они могли получить титул избранный. И 10 избранных будут считаться самыми большими звездами года. В последние годы Цинь сюань всегда была чемпионом в замке стальных доспехов. Но ее имя никогда не появлялось на священной стеле. И, соответственно, она никогда не была в десятке лучших первого святилища бога. В прошлом году Тан Джен Лю был пятым за счет своих жестоких навыков в обращении с палашом. Он был очень популярным среди молодежи. И его любили даже больше, чем первых четырех человек в топе. За любые показательные выступления ему платили 10 миллионов долларов левых. Зная его популярность, Хан Сень все равно был шокирован, когда увидел аншлаг в звездном боевом зале, который вмещал более 100 тысяч человек. Многие сумасшедшие фанаты держали плакаты и выкрикивали имя Тан Джан Лю. Когда он появился, какая-то девушка от волнения упала в обморок. «Если когда-нибудь в своей жизни я смогу вписать свое имя на священную стелу, я буду знать, что не напрасно прожил жизнь», — восхищенно сказал Джан Дан Фэн. «Ты безумец», — отмахнулся Хан Сень, наблюдая за людьми, которые сходили с ума при появлении Тан Джен Лю. Это очень сложно. Я уже три месяца хожу в святилище Бога. Несмотря на то, что я смог купить плоть примитивного существа и душу примитивного существа, мне все равно трудно охотиться на существ-мутантов. Если бы я смог купить душу существа-мутанта, все стало бы намного проще. Но даже если бы у меня были деньги, люди вряд ли бы продавали души существ-мутантов». Джан Дан Фен покачал головой и криво улыбнулся. Хан Сень с сожалением подумал. «Единственное, что можно взять из святилища Бога в реальный мир, это душу существа. Ее можно использовать, но нельзя продавать здесь. Иначе я мог бы создавать существ-мутантов, получить их душу и отдать безумному. Они бы ему помогли». Ха, похоже, мне тоже повезло. Я только недавно отправился в святилище Бога и уже смог получить душу существа-мутанта». «Жаль, что ты не в замке стальных доспехов. Мы бы тогда смогли охотиться вместе, и я бы тебе помогал!» С гордостью сказал Хань Хао. «Ты уже получил душу существа-мутанта? Скажи честно, ты сам на нее охотился или купил за деньги?» Закричал Джан Дан Фен и посмотрел на Хань Хао. «Конечно, сам на нее охотился!» Громко ответил Хань Хао. Хань Сень рассмеялся. Так как Ханьхао всё ещё был ребёнком, то каждый раз, когда он врал, он повышал голос. Скорее всего, его родители купили ему душу существа-мутанта, заплатив огромные деньги. Самая дешёвая душа существа-мутанта стоила около миллиона, а хорошие — десятки миллионов. Скорее всего, именно поэтому его родственники так боролись за старый дом. Для них это были огромные деньги. Несмотря на то, что компания принесла им много денег, они, скорее всего, уже все потратили. Тан Танчжен Лю действительно был потрясающим. Несмотря на то, что это был лишь показательный бой, его навыки владения палашом были настолько быстры и жестоки, что палаша практически не было видно во время движения. Душа существа со священной кровью яростного демона «Я бы сделал все ради такой души!» Джан Дан Фен уставился на Тан Джен Лю, который превратился в монстра с пастью, из которой капала слюна. «Это ничто! Его душа от существа со священной кровью ничем не отличается от той, что есть у Доллара!» Хань Хао восхвалял Доллара, как будто это был он сам. «Это было очень откровенное заявление. Тан Джен Лю был кумиром Джан Дан Фена, поэтому он расстроился, услышав такое». «Я не знаю, насколько хороша душа существа со священной кровью у Доллара, но он ее украл у других. Это был не рыцарский поступок. Даже если у него такая могущественная душа существа, его все равно нельзя сравнивать с Жен-Лю». Хан Сень покраснел от стыда и подумал, Ну безумный, ты не знаешь, насколько мне тяжело. Я просто не мог упустить этот шанс. Не стоит даже говорить о том, что Сын Небес – мой враг». Хан Сень не мог решиться сказать им, что он и есть доллар, и в итоге решил, что лучше молчать об этом. В конце концов, это не принесет им никакой пользы. Глава пятнадцатая. Продажа плоти. Хан Сень продолжал практиковать навык нефритовой кожи и постепенно восстанавливаться после того, как вернулся домой. Каждые два дня он посещал святилище Бога, чтобы проверить свое существо. Уже прошло полмесяца с того момента, как существо проглотило кристалл, его цвет уже соответствовал существу-мутанту, но его размер был таким же, как у обычных существ с медными зубами. Те, которых видел Хан Сень, были вдвое больше этого. К тому же по силе он даже близко не был похож на существо-мутанта. Хан Сень достал кинжал и решил немного порезать шею существу, но не смог. Вместо этого у него повредился кинжал. Значит, он все же отличается от обычного существа. Хан Сень превратился в кровавого убийцу и силой ударил существо в шею. Информация. Существо-мутант с медными зубами убито. Душа не найдена. Ешьте плоть существа-мутанта, и у вас будет возможность получить от нуля до 10 мутантных очков гена. Голос в голове обрадовал Хан Сеня. Он выглядел не так, как обычное существо-мутант с медными зубами. Но было прекрасно то, что он все-таки стал существом-мутантом. Теперь хансень стал задумываться, как продать плоть этого существа. Ему очень нужны были деньги, иначе он просто съел бы эту плоть и получил бы мутантные очки Гена. Теперь стало слишком опасно продавать его, потому что доллара ищут весь замок. Но если я воспользуюсь своим настоящим обликом, то это будет не очень приятно. Немного поколебавшись, Хан Сень все-таки решил воспользоваться именем Доллара. Су Цяо в эти дни находился в подавленном состоянии. Цин Сюань попросила его найти Доллара, но у него была такая же информация, как и у неё. Он не знал, что ему делать. Рано утром Су Цяо обо что-то споткнулся и, не удержав равновесия, упал лицом на пол. «Что за ублюдок положил камень перед моей дверью? Убью, если найду!» -сяу, сяу стал еще более расстроенным, но неожиданно кое-что разглядел под камнем. Он подошел поближе и нашел записку, в которой было написано. «Информация. Товар на 50 тысяч доставлен. Мы в расчете. Если ты хочешь еще, то приходи завтра в долину западных ветров. Расчет» Только наличными. Несмотря на то, что там не было подписи, в левом нижнем углу была нарисована монета. И он сразу понял, от кого это. Доллар. Су Цяо был очень взволнован, но на этот раз он не издал ни звука. Он оглянулся и, не увидев никого, схватил пакет и захлопнул дверь. Су Цяо осторожно открыл пакет и увидел мясо. Там было два или три куска. Су Цяо быстро прожевал и проглотил мясо. Съедена плоть существа мутанта с медными зубами, получено одно мутантное очко гена. Голос, прозвучавший в голове Су Цяо, удивил его. «Плоть существа мутанта с медными зубами, на него охотился доллар, похоже, у него есть еще, и поэтому он просит принести ему деньги в долину западных ветров». Думая об этом, Су Цяо начал еще больше волноваться. Теперь он мог одновременно сообщить цин Сюань о долларе и купить для себя плоть существа мутанта. Рано утром сусяуяо отправился в долину западных ветров. Он прождал до полудня, но так и не увидел доллара черт похоже он обманул меня Суссяуяо был очень расстроен и уже собирался уходить как услышал голос Ты принес деньги. Шокированный Су Цяо обернулся и увидел доллара в золотой броне, который поднялся с земли. «Брат, ты все утро прятался?» — спросил Су -тяу -тяу у хан Сеня. «Я прятался здесь с ночи. Ты знаешь, что сейчас творится, поэтому мне стоит быть очень осторожным». Небрежно ответил Хан Сень. «Доллар, я от тобой восхищаюсь, но тебе действительно не стоит волноваться. Я очень благодарен, что ты продаешь мне плоть существа-мутанта и никогда не предам тебя». Су Сяо сложил пальцы в знак обещания. «То, что Хан Сень всю ночь и полдня провел на земле, было невероятно и, наверное, очень неудобно». «Хорошо». «Ты принес деньги?» Хан Сень достал еще один пакет из ямы, где он прятался, и поставил его перед Су Сяо Тяо. Су Сяо Тяо заглянул в пакет. Там было полно такого же мяса, которое он съел вчера. Похоже, больше пяти фунтов. Он спросил взволнованно. «Доллар – это все от существа-мутанта с медными зубами?» «Да, это все существа-мутанта с медными зубами. Я хочу 2 миллиона. И никакого торга», – ответил Хан Сень. Ну что ж, 2 миллиона – это нормальная цена. Су -сяу -сяу отдал доллару деньги и все еще сомневался, действительно ли здесь весь зверь. Ему казалось, что мяса должно быть больше. Хан Сень заметил его сомнения и, забрав деньги, сказал, «Это мясо создано особым способом, поэтому его немного меньше. Можешь не сомневаться, здесь все существо». Хан сень сам разрезал на куски существо-мутанта с медными зубами, чтобы никто не задавал вопрос, почему он такой маленький. «Конечно, я тебе верю!» Су Сяо сделал паузу и добавил. «Доллар, ты должен знать, что я работаю с цин Сюань. У нее есть к тебе предложение. Она хочет купить душу существа со священной кровью и золотой топор, который ты недавно получил. Она готова хорошо заплатить». «Да, и сколько?» «Хан Сень хотел продать золотой топор, потому что его было трудно пронести к себе. Он не нашел способ, как его можно было бы использовать, поэтому тот все еще оставался закопанным». «Тебе придется самому с ней договариваться. Я всего лишь вестник», — ответил су -сяу, сяу и развел руками. «Когда встретишься с Цинь-Сюань, то скажи, что если она действительно хочет купить золотой топор, пусть назовет цену и передаст деньги через тебя», – спокойно сказал Хан Сень. Было слишком рискованно самому встречаться с Цинь-Сюань. Глава 16. Кварцевый скорпион. Хан Сень спрятал броню от души существа со священной кровью и отправился в замок стальных доспехов. Когда он вошел в ворота, он встретил знакомого. «Сень?» Хань Хао очень удивился, когда увидел его. «Хань Хао, ты знаком с причудливой задницей?» Друзья Хань Хао узнали Хан Сеня и с удивлением взглянули на Хань Хао. «Нет, это другой парень, я перепутал, пошли». Смущенно проговорил Хань Хао. Он прошел мимо Хан Сеня, не поздоровавшись с ним. Хань Хао не ожидал, что может здесь встретить Хан Сеня и что он и есть причудливая задница. Если бы кто-то узнал, что Хань Хао двоюродный брат Хан Сеня, он даже не представлял, что бы с ним сделали Сын Небес и Цинь Сюань. Хан Сень криво улыбнулся и не выдал Хань Хао. Если Ханьхао не хотел иметь с ним ничего общего, то для чего создавать ему неприятности? С двумя миллионами, которые получил Хан Сень, он покинул святилище Бога и вернулся домой. Он попросил господина Чжана помочь ему с юридическими документами, которые касались старого дома. Он не хотел, чтобы возникли какие-то споры с его родственниками. После этого Хан Сень немного расслабился. Теперь все должно быть хорошо. И их жизнь должна стать лучше. Когда он заработает больше денег, то Хан Янь сможет пойти в частную школу и получить гораздо лучшее образование, чем он. В некоторых элитных школах она могла бы выучить сверхискусство гена и стать намного лучше. Однако, чтобы поступить в элитную школу, их семья должна была считаться аристократами. Поэтому Хан Сеню необходимо завершить первую эволюцию и получить титул. «Это будет лакомый кусок пирога для меня. Возможно, мне удастся получить титул аристократа со священной кровью». Дух Хан Сеня был на высоте. «Брат, ты здесь?» Хан Янь в цветочной пижаме с куклой в руках заглянула в комнату Хан Сеня. Увидев, что Хан Сень сидит на кровати, Янь подбежала к нему и вместе с куклой обняла его. «Непослушная девчонка!» «Почему ты еще не спишь?» Хан Сень надавил на ее носик. «Янь хочет послушать историю. Ты всегда рассказывал мне интересные истории, и я очень скучала, пока тебя не было». Хан Янь посмотрела на Хан Сеня со слезами на глазах. Парень тихонько вздохнул. Сначала он занимался, потом отправился в святилище Бога, и у него совсем не было времени для его маленькой сестренки. Он почувствовал себя виноватым. «Янь, я расскажу историю прямо сейчас». Хан Сень посадил сестренку на колени, открыл книгу и начал читать. Когда-то давным-давно... После того, как Хан Сень снова вернулся в святилище Бога, он решил поймать примитивное существо, чтобы оно через полумесяца стало существом-мутантом. Но Хан Сеню было очень любопытно, сколько понадобится времени, чтобы получилось существо со священной кровью, которое было ему очень необходимо. Довольно легко было охотиться на существ-мутантов, но существ со священной кровью практически нереально было выследить. Возьмем, например, кровавого убийцу. Его было практически невозможно убить, если бы Сын Небес серьезно его не ранил. В тот момент, когда Хан Сень покинул комнату, за ним кто-то последовал. Хан Сень повернулся и увидел Хань Хао, который потащил его в тихое место. Убедившись, что вокруг никого нет, Хань Хао спросил, «Как ты мог попасть в такую ситуацию? Несмотря на то, что ты тут совсем недолго, ты уже смог негативно настроить к себе банды Сына Небес и Цинь-Сюань». «Я этого не хотел», — небрежно отвечал Хан Сень. «Мне все равно, ты сам отвечаешь за свои глупые поступки, но я тебе запрещаю при ком-либо говорить, что я твой двоюродный брат, или даже то, что ты знаешь меня. Я только попал сюда, и у меня впереди светлое будущее, и я не хочу быть растоптан, как ты», — сказал Хань Хао, пристально глядя на Хан Сеня. «Конечно, я ничего не скажу. Хан Сень прекрасно знал, что его брат смотрит на него свысока». Это началось после того, как Хан Сень пошел в общую образовательную школу, поэтому нет никаких причин, из-за которых он стал бы его поддерживать, хотя он и не обязан этого делать. «Тогда мы все решили, ты меня не знаешь», сказал Хань Хао Хан Сенью и поспешил уйти, чтобы их никто не увидел вместе. Хан Сень покинул замок стальных доспехов и отправился в горы он больше не собирался охотиться на примитивных существ с медными зубами. У него было уже достаточно мяса, и он больше не смог бы получить из него очки гена. Он отправился за другими примитивными существами, но еще не решил, съесть их или просто забрать к себе, чтобы развить одно из них. В этот раз Хан Сень выбрал место под названием «Пещера пропасти». Это была удаленная пещера в горах, в которой жили кварцевые скорпионы. Пещера пропасти была очень темной, поэтому даже со специальным оборудованием не всегда можно было разглядеть кварцевых скорпионов, которые скрывались в горных туннелях. Если бы такой скорпион кого-то ужалил, то через 3-4 минуты человек умирал, даже если бы у него было максимальное число примитивных очков гена. Именно поэтому очень немного людей решались охотиться на кварцевых скорпионов. Но имея броню от черного жука со священной кровью, хан Сень не подвергался большому риску. Скорпион вряд ли смог бы до него добраться. Его выбор пал на кварцевых скорпионов. Во-первых, потому что тут ему было легко спрятаться от остальных людей. А во-вторых, кварцевый скорпион был размером с кулак, Его было намного легче донести до комнаты по сравнению с крупными существами. В-третьих, если ему удастся получить душу Кварцевого Скорпиона, то это будет здорово, потому что она имела форму боевого ножа, который был очень острым, его можно было продать за высокую цену. Несмотря на то, что это была душа примитивного существа, цена за нее была почти такая же, как за душу существа-мутанта. Перед входом в пещеру хан Сень убедился, что поблизости никого нет, и облачился в золотую броню. Затем вошел в пещеру пропасти. Поскольку современное осветительное оборудование не работало в святилище бога, хан Сень взял с собой самодельный факел. Но свет от факела был тусклым, и он мог видеть на несколько футов перед собой. Слюда, которая находилась в скалах, немного отражала свет, и он с трудом различал кварцевых скорпионов. «Клац!» Хан Сень почувствовал удар по ноге, он посмотрел вниз и увидел темно-синего скорпиона размером с кулак, который пытался ужалить его своим хвостом.